Я ходил взад вперед по своей комнате и думал о том, какое чудовище Фондорин. Этого гутоперчего господина нельзя подпускать к девушкам и порядочным женщинам. Как бесстыдно вскружил он голову ее высочеству, как ловко завоевал расположение мадмозель де Клик. и главное, зачем? Что этому лощеному, видавшему виды обольстителю скромная гувернантка, не красавица, не гран-дама.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 затеснились подозрения, и чтобы разобраться, я попытался на манер того же Фандорина выстроить их по ранжиру. Первое. История про найденного мальчишку-газетчика, по некоторым размышлениям, выглядела сомнительной. Ну, предположим, что Фандорины в самом деле проявил недюжинную изворотливость и разыскал маленького негодяя, но зачем же было его отпускать? А если тот что-то утаил или, в общем, наврал и потом побежал докладывать Линду? Второе. Почему Фандорин отговаривал мадмуазель следовать указаниям полиции и рекомендовал поступать по собственному разумению? Хорошо, Лосовского советник, ничего не скажешь. Третье. Если ему так не по душе план обер-полицмейстера, то почему он прямо не сказал об этом на совещании? Четвёртое. Куда это он так торопился, попрощавшись с мадмуазель? Что вдруг за срочные дела, когда операция проводится без его участия? Снова какой-нибудь хитрый фокус вроде вчерашнего. И пятое, наиглавнейшее. Правду ли он рассказал про свои отношения с Линдом? В этом у меня тоже уверенности не было. Это последняя мысль в купе с чувством вины за риск, которому по моей милости подвергается мадемуазель, и подвигли меня на поступок, подобно которому я никогда в жизни не совершал. Даже не предполагал, что вообще на это я способен. Я подошёл к двери фандоринской комнаты, огляделся по сторонам и приник к замочной скважине. Оказалось, что подглядывать крайне неудобно. Очень скоро у меня затекла спина и заныли полусогнутые колени, но в комнате происходило такое, что мелкие неприятности сразу утратили всякое значение. Внутри были оба и господин и слуга. Фандорин сидел перед зеркалом голый по пояс и производил какие-то непонятные манипуляции со своим лицом. Мне показалось, что он красится, как это проделывает каждое утро мистер Кар при открытой двери, ничуть не стесняясь прислуги. Масса в ограниченный сектор моего обзора не попадал, но я слышал его сопение где-то в непосредственной близости от двери. Потом, не вставая, Вандорин протянул руку и натянул через голову русскую рубаху малинового шелка. встал, и я перестал его видеть. Но зато услышал скрипы подтоптывания, словно кто-то надевал смазные сапоги. К чему этот маскарад? Что здесь затевается? Я так увлекся, что утратил бдительность и чуть не ударился головой о дверь, заслышав за спиной негромкое покашливание. Сомов. Ах, как нехорошо. Мой помощник взирал на меня с неописуемым изумлением. Получилось вдвойне скверно, потому что не далее, как утром я устроил ему разнос за нескромность проходя перед завтраком по коридору, застал его выходящим из комнаты мадмуазель де клик, где ему совершенно нечего было делать. На мой строгий вопрос Сомов, покраснев, признался, что по утрам самостоятельно изучает французский язык и просил гувернантку объяснить ему трудное место из грамматики. Я на это выговорил ему, что хоть и поощряю изучение персоналом иностранных языков, однако же мадмуазель де клик нанята для обучения его высочества, а не прислуги. Мне показалось, что сомов надулся, хотя перечить, конечно, не посмел. И вот такой конфуз. Дверные ручки и замочные скважины начищены не лучшим образом, сказал я, скрыв замешательство. Вот полюбуйтесь сами. Я присел на корточки, подышал на медную ручку, и на ее затуманившейся поверхности, слава богу, проступили следы пальцев. Но достаточно постояльцу один раз взяться за ручку, и останется отпечаток. — Афанасий Степанович, ведь я таких пустяков никто и не разглядит. В нашем деле, Корней Корничилефанович, пустяков не бывает. Вот что вам следовало бы хорошенько уяснить еще прежде того, как вы освоите французский. С некоторой чрезмерной, но оправданной обстоятельствами суровостью произнес я. Извольте-ка пройтись по всем дверям и проверить. Начните с верхних этажей. Когда он удалился, я вновь припал к скважине, но в комнате уже было пусто и тихо, только покачивалась створка приотворенного окна. Я достал из кармана мастер-ключ с особенной баросткой, подходящей для всех дверей в доме, проник внутрь и подбежал к окну. В самый раз успел увидеть две фигуры, нырнувшие в кусты. Одна была высокая в черной тужурке картузие, а другая низенькая в синем халате и с длинной косой, но при этом в котелке. Точно так же масса выглядел, когда изображал китайца-разносчика в день нашей первой встречи. Подобных ходий в Петербурге, давидные в Москве в последние годы расплодилось видимо-невидимо. Рассуждать было некогда. Я решительно перелез через подоконник, спрыгнул на землю и, пригнувшись, побежал следом. Направление, в котором двигались ряженые, было нетрудно определить по колыханию веток. Я старался не отстать, но и не приближался слишком быстро, чтобы себя не выдать. Фандорины масса, с впечатлившей меня ловкостью, взобрались на ограду и спрыгнули с той стороны. У меня же преодоление этого препятствия в полторы сажени высотой прошло менее гладко. Я дважды сорвался вниз, а когда все таки оказался наверху, не осмелился прыгать в опасении, сломать или вывихнуть ногу. И осторожно сполз по толстым прутьям, причем зацепился фалдой ливреи и разодрал всю полу испачкал кюлоты и белые чулки, как стало ясно впоследствии, если бы мы шли не садом, а главной аллеей, то столкнулись бы с мадемуазель де Клик, уже возвращавшейся из своей неожиданно краткой экспедиции. Фондорин и маск к счастью отошли недалеко. Они стояли и пиперались с извозчиком, который, кажется, не очень-то желал сажать столь подозрительную парочку. Наконец сели, поехали. Я поглядел вправо, влево, других ваник не было. Большая Калужская это ведь даже не улица, а своего рода загородное шоссе. Извозчики там редкость. И снова пригодился давний навык в скороходской службы. Я припустил ровным аллюром, держась поближе к ограде парка. благо пролетка катила не так уж и быстро. Лишь у Голицынской больницы, когда у меня уже начало сбиваться дыхание, попался извозчик. Отдуваясь, я упал на сиденье и велел ехать следом, посулив заплатить вдвое против обыкновенной платы. Возница уважительно поглядел на мою зеленую ливрею с пазументами, на золотое палетса ксельбантом, для того чтобы проникнуть в церемониальную колонну, я нарядился в парадную форму, а после переодеться времени не было. Хорошо хоть треуголка с плюмажем осталась дома, и назвал меня ваше превосходительство. На Калужской площади взяли влево, перед мостом выехали на набережную и потом долго никуда не сворачивали.